И, не дав профессору отказать в даре или выразить сомнение, она схватила флакон и пошла к двери. — Но вы хоть поняли принцип действия по крикнул ей вслед Минц. — Не поняла б, мне стала брать! — ответила Ксения. — Поразит ваш лишайник, Лев Христофорович! понимаешь что он будет соки мои сосать! — Ах, как точно! — — обрадовался Минц. — Образно и точно, в переносном смысле. — в Переносном? Разумеется, он паразит. Но паразит особенный. Этот лишайник питается энергией других живых существ, их теплом, их эмоциями. Пока Пасибуллифера обитала в мангровых зарослях сулавесии, она ограничивалась тем, что высасывала энергию у деревьев, чего они, кстати, и не замечали. Но я здесь пошел на шаг дальше, чем позволяет эволюция. Я приспособил метаболизм лишайника к тому, чтобы питаться теплом и иными видами энергии представителей фауны, в первую очередь человека. Я далеко двинул этот лишайник вперед по пути эволюции. В сущности мы имеем дело не с пасибулейферой, а с ее отдаленным потомком. Понятно? «По мне, что энергии, что соки, что кровушка моя, все равно у меня на всех хватит!» И Ксения громко рассмеялась. Она была женщиной широкой в кости, крепкой и не то чтобы толстой, но упитанной. Но как заблуждались профессор и ксении Они полагали, что подоптным кроликом избрали странный тропический лишайник На самом-то деле оказалось, что на роль кроликов попали люди. Есть ты ставишь опытом живыми существами, и с помощью генной инженерии толкаешь вперед их эволюцию, всегда задумайся, не будут ли потомки судить тебя суровым и безжалостным судом. К счастью, трагедии в масштабе земли не произошло, но для гуслера происшедшее, вполне можно назвать трагедией. Ксения возвратилась домой первой. Остальные члены семьи еще обретались в других местах. Корнелий Иванович был в конторе, максим у себя в парикмахерской, Маргарита собиралась со службы зайти с Трофимкой. И так как свободного времени было в обрез... Ксения спешно начала проводить эксперименты с затравкой или шайника, обработанного по методу профессора Минца. Она достала из-под швейной машинки мешок с лоскутами и принялась сочинять себе платье. Получилось буквально с первого раза. Достаточно было нескольких капель из флакона мужских духов арамис, чтобы лоскуток начинал превращаться в одежду. Он превращался до тех пор, пока в нем были силы, содержавшись в затравке. А затем Ксения с помощью ножниц, все так же швейной машинки, доводила одежду до ума. Она успела сообразить себе три платья и неплохую кофточку, у которой был только один недостаток, слишком прилегала к телу. Но и с этим недостатком Ксения справилась. Догадалась, что ежели оттягивать ткань, пока она растет, то она оттянута и останется так что можно соорудить себе хламиду или балакон была б мода. Потом Ксения догадалась, как с помощью лишайника делать плисце-гафре, и когда домой пришел удалов, Ксения уж утомилась и стащила нервную систему. Она сидела на стуле, а на трех стульях, повернутых к ней спинками, висели новые платья. Склонив голову на бок, Ксения любовалась ими, как кошка, так что рожденными котятами была б воля, стал бы их облизывать. Удалов, как и положено, глупому мужу спросил, — Ты чего это платье развесило, стирал, что ли? Он и сообразил, что у жены таких платьев отродясь не было. Зато, когда пришла Максимкина жена, она порога взвыла. — Это что? — Такое, мамаша, кричала она. Что это вы на старости лет решили деньгами разбрасываться? На что? Ксения с достоинством отвечал: "Не твои деньги трачу". Не было согласия в семье у долохов. Ксении хотел бы вообще не рассказывать невестке о своих возможностях.